Жандарм подошёл к этой двери и выхватив саблю из ножен и положив её на плечо, стал у двери. Судьи поднялись и ушли. Вот осуждённых тоже вывели. Войдя в совещательную комнату присяжные, как и прежде, первым делом достали папиросы и стали курить. Неестественность и фальшивых положений, которые они в большей или меньшей степени испытывали, сидя в зале на своих местах, прошла, как только они вошли в совещательную комнату и закурили папиросы. И они с чувством облегчения разместились в совещательной комнате, и тут же начался оживлённый разговор. Девчонка не виновата, запуталась, сказал добродушный купец. Надо снисхождение дать. Вот это и обсудим, сказал старшина. Мы не должны поддаваться нашим личным впечатлениям. Хорошее резюме, сказал председатель, заметил полковник. Ну хорошо, я чуть не заснул.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 Да что ж, ведь этого мало, что вы не поверили бы, сказал приказчик. Ключ у нее был. Что же, что у нее? возражал купец. А перстень? Да ведь она сказывала, опять закричал купец. Купчина, характерный, да еще выпивши вздул ее, но ну, потом известно пожалел, намол не плачь. Человек ведь какой? Слышал я чай двенадц вершков, пудов то от восьми. Не в том дело, – перебил Петр Герасимович. Вопрос в том, она ли подговорила и затеила все дело, или прислуга? Не может прислуга одна сделать. Ключ у нее был. Не связанная беседа шла довольно долго. Да позвольте, господа, – сказал старшина, сядемте за стол и обсудимте. Пожалуйте, – сказал он, садясь на председательское место. Тоже мерзавки эти девчонки. Сказал приказчик и в подтверждение мнения о том, что главная виновница масла, рассказал, как одна такая украла на бульваре часы у его товарища. Полковник по этому случаю стал рассказывать про ещё более поразительный случай воровства серебряного самовара. "Господа, прошу по вопросам", сказал старшина, постукивая карандашом по столу. Все замолкли. Вопросы эти были выражены так. Первое: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 Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Ефимья Иванова Бочкова 43 лет? Третье. Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Екатерина Михайлова Маслова 27 лет? Четвёртое. Если подсудимая Ефимья Бочкова не виновна по первому вопросу, то не виновна ли она в том, что 17 января 1880 года в городе Иен Состояв в служении при гостинице в Ретании, тайно похитила из запертого чемодана постояльца той гостиницы купца Смелькова, находившегося в его номере, две тысячи пятьсот рублей денег, для чего отперла чемодан на месте, принесенным и подобранным ею ключом. Таршена прочел первый вопрос. Ну как, господа? На этот вопрос ответили очень скоро. Все согласились ответить. Да, виновен, признав его участником и отравления, и похищения. Не согласился признать виновным Картинкино только один старый артельщик, который на все вопросы отвечал в смысле оправдания. Таршина думал, что он не понимает, и объяснил ему, что по всему несомненно, что Картинкин и Бочкина виноваты. Но артельщик отвечал, что он понимает, но что всё лучше пожалеть. Мы сами не святые, сказал он и так и остался при своём мнении. На второй вопрос Обочковой после долгих толков и разъяснений ответили невиновна, так как не было явных доказательств её участия в отравлении, на что особенно налегал её адвокат. Купец, желая оправдать Маслову, настаивал на том, что Бочкова главное заботится всего. Многие присяжные согласились с ним, но старшина, желая быть строго законным, говорил, что нет оснований признать её участницей в отравлении. После долгих споров мнение старшины восторжествовало. На четвёртый вопрос Обочковой же ответили да, виновна, и по настоянию артельщика прибавили, но заслуживает снисхождения. Третий же вопрос о Масловой вызвал ожесточённый спор. Старшина настаивал на том, что она виновна и в отравлении, и в грабеже. Купец не соглашался, и с ним вместе полковник, приказчик и артельщик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 Ну да, ну да, поддакивал купец. Она же не могла взять денег, потому что ей в её положении некуда девать их. Вот и я говорю, подтвердил купец. А скорее её приезд подал мысль коридорным, и они воспользовались случаем, а потом всё свалили на неё. Пётр Герасимович говорил раздражительно. И раздражительность его сообщила и стершение, который вследствие этого особенно упорно стал отстаивать своё противоположное мнение. Но Пётр Герасимович говорил так убедительно, что большинство согласилось с ним, признав, что Маслова не участвовала в похищении денег и перстня, что перстень был ей подарен. Когда же зашла речь об её участии в отравлении, то горячий заступник её купец сказал, что надо признать её невиновной.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 И продолжал рассказ о последствиях влияния опиума на жену его шурина. Да ведь уже пятый час, господа, сказал один из присяжных. Так как же, господа, обратился старшина? Признаем виновные безумство ограбления и имущества не похищало, так что ли? Пётр Герасимович, довольный своей победой, согласился. Но заслуживает снизхождения я, прибавил купец. Все согласились. Только артильщик настаивал на том, чтобы сказать: "Нет, не виновна". "Да ведь оно так и выходит", разъяснил старшина. "Без умысла ограбления имуществ не похищало стало быть и не виновна". "Валяй так, и заслуживать снисхождения значит, что останется последнее исчистить", весело проговорил купец. Все так устали, так запутались в спорах, что никто не догадался прибавить к ответу: "Да". но без намерения лишить жизни. Нихлюдов был так взволнован, что и он не заметил этого. В этой форме ответы и были записаны и внесены в зал суда. Рабле пишет, что юрист, к которому пришли судиться после указания на всевозможные законы, по прочтении 20 страниц юридической бессмысленной латыни предложил судящимся кинуть кости. Чёт или нечёт?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 потому что полковник очень длинно и скучно рассказывал историю жены своего шурина. В третьих, потому что нихлюдов был так взволнован, что не заметил упущения оговорки об отсутствии намерения лишить жизни и думал, что оговорка безумысла ограбления уничтожает обвинение. В четвёртых, потому что Пётр Герасимович не был в комнате. Он выходил в то время, как Стершина перечёл вопросы и ответы, и главное, потому что все устали. И всем хотелось скорее освободиться и потому согласиться с тем решением, при котором все скорей кончается. Присяжные позвонили. Жандарм, стоявший с винутой на голо саблей у двери, вложил саблю в ножны и посторонился. Судьи сели на места и один за другим вышли присяжные. Старшина с торжественным видом нес лист. Он подошел к председателю и подал его. Председатель прочел. И, видимо, удивлённый, развёл руками и обратился к товарищам, совещаясь. Председатель был удивлён тем, что присяжные, оговорив в первые условия безумысла ограбления, не оговорили второго без намерения лишить жизни. Выходило по решению присяжных, что Маслова не воровала, не грабила, а вместе с тем отравила человека без всякой видимой цели. Посмотрите, какую они нелепость вынесли, сказал он члену налево. Ведь это каторжной работы А она не виновата? Ну как не виновата? – сказал строгий член. Да просто не виновата. По-моему, это случай применения 818 статьи. 818 статья гласит о том, что если суд найдет обвинение несправедливым, то он может отменить решение присяжных. Как вы думаете? – обратился председатель к добрыму члену. Добрый член не сразу ответил. Он взглянул на номер бумаги, которая лежала перед ним. И сложил цифры. Не удалось на три. Он загадал, что если делится, то он согласится. Но несмотря на то, что не делилось, он по доброте своей согласился. Я думаю тоже, что следовало бы, сказал он. А вы? обратился председатель к сердитому члену. Ни в коем случае, отвечал он решительно. И так газеты говорят, что присяжные оправдывают преступников. Что ж заговорят, когда суд оправдает? Я не согласен, ни в каком случае. Председатель посмотрел на часы. Жаль, но что же делать? И подал вопросы старшине для прочтения. Все встали. И старшина, переминаясь с ноги на ногу, откашлялся и прочёл вопросы и ответы. Все судебские, секретарь, адвокаты, даже прокурор выразили удивление. Подсудимые вот сидели невозмутимо, очевидно не понимая значения ответов. Опять все сели, и председатель спросил прокурора, каким наказанием он полагает подвергнуть подсудимых. Прокурор, обрадованный неожиданным успехом относительно Масловой, приписывает этот успех своему красноречию, справился где-то при встал и сказал: "Симона Картинкина полагал бы подвергнуть на основании статьи 1452 и 4 пункта 1453, Ефимию Бочкову на основании статьи 1659 и Екатерину Маслову на основании статьи 1454. -й. Все наказания эти были самые строгие, которые только можно было положить. Суд удалиться для постановления решения, сказал председатель, вставая. Все поднялись за ним и с облегченным и приятным чувством совершенного хорошего дела стали выходить или передвигаться по зале. А ведь мы, батюшка, постыдно наврали. сказал Пётр Герасимович, подойдя к них Людову, которому старшина рассказывала что-то. Ведь мы её в каторгу закатали. Что вы говорите? вскрикнул них Людов, на этот раз не замечая вовсе неприятной фамильярности учителя. Да как же? сказал он. Мы не поставили в ответе виновна, но без намерения лишить жизни. Мне сейчас секретарь говорил, прокурор подводит её под 15 лет каторги. Да ведь так решили? сказал Старшина. Пётр Герасимович начал спорить, говоря, что само собой подразумевалось, что так как она не брала денег, то она и не могла иметь намерение лишить жизни. Да ведь я прочёл ответы перед тем, как выходить, оправдывался Старшина. Никто не возражал. Я в это время выходил из комнаты, сказал Пётр Герасимович. А вы-то как прозевали? Я никак не думал, сказал Нехлюдов. Вот и не думали. Да это можно поправить, сказал нихлюдов. Но нет. Теперь кончено. Нихлюдов посмотрел на подсудимых. Они, те самые, чья судьба решилась, всё так же неподвижно сидели за своей решёткой перед солдатами. Маслово улыбалось чему-то, и в душе нихлюдова шевельнулось дурное чувство. Перед этим, предвидя её оправдание и оставление в городе, он был в нерешительности, как отнестись к ней. И отношение к ней было трудно. Каторга же и Сибирь сразу уничтожали возможность всякого отношения к ней. Недобитая птица перестала бы трепаться в якташе и напоминать о себе.